Гордон. Терну не нравилось мероприятие. Он не мог его контролировать, и это вызывало агрессию. Если приглядеться, можно было увидеть, как муж разогревал тело. Прокатывал небольшую волну от пяток до затылка. Мы с пасынками рефлекторно отодвинулись от главы стаи. У нас уже были отработаны незаметные движения для такого случая. Серия вроде бы бесцельных мелких шажков – перетаптываний с ноги на ногу. Всё это я провернула, наступая на подол платья и глядя ровно перед собой. Но когда подняла глаза на чёрных, успела поймать взгляд Лакстера. Сейчас он тоже был напряжённым, готовым броситься вперёд и рвать. Кого? Зачем? Почему-то именно натянутое, как звенящая тетива тело Лакстера меня успокоило. Словно я понимала, что на моей стороне кто-то появился. Сильный, умный, заинтересованный. Во мне даже шевельнулась робкая надежда, которую я тут же придавила реальностью происходящего. Заиграла музыка, и оборотни пришли в движение. Терн рванулся вперёд. На этот раз его интересовала жена Гордона, Лукреция. Теперь муж мог обменяться спутницей с главой «Черных» без спешки. У белых в зале не было других мужчин, кроме Илта, но Терн опасался конкуренции со стороны сыновей. Обдумать это я не успела. Передо мной материализовалась махина в «Черном». Когда я смотрела на Гордона, находясь на расстоянии, он не выглядел столь внушительно. К тому же рядом с ним стоял внушительный лакстер. «Теперь же я ощутила сразу всё. Власть, силу, уверенность. Он был похож на старшего сына, но чего от него ждать, я не понимала. Решила просто наблюдать. Это я научилась делать виртуозно. «Вы позволите?» Гордон кивнул в приветствии, но слова прозвучали хоть и без угрозы, но с хорошо ощущаемым нажимом, словно он констатировал факт моего полного подчинения. «Альфа, другого с ними не будет». «Да, буду рада с вами потанцевать». Глава чёрных моргнул, словно я сказала что-то неожиданное. Сделал ещё шаг ко мне, вытянув руки вперёд, и замер. Он держал их согнутыми в локтях, развернув ладони друг другу. Было ощущение, что Гордон собрался аплодировать, но я увидела в его взгляде приглашение. Медленно скользнула навстречу, и руки Альфы легли мне на талию точно так же, как перед этим ладони Лакстера. Прислушиваясь к ощущениям, я не без удивления заметила, что с главой чёрных комфортно. Он вёл в танцы уверенно, но не стараясь подавить. А ещё он, так же, как старший сын, тянул ткань платья со спины вперёд. Прикрывал грудь. Вопреки утверждению Терна, он не пялился на молодое тело. Смотрел с достоинством исключительно мне в глаза, а не на оголившийся из-за неудачного фасона грудь. Скосив взгляд в сторону Лакстера, я успела заметить его губы, изогнувшись моментально в едва заметной улыбке. «Так не пойдет», — прервал мои размышления Гордон. «Я не намерен терпеть невнимание партнерши по танцам, даже в пользу старшего сына, даже такой прекрасный, как вы, лирика». «Тем более такой талантливый». «Что?» Растерянно уточнила я, повернувшись к Гордону. «Какой талантливый!» «Можете не скромничать. Дочь была вашей поклонницей. Ниира-младшая буквально заслушивалась исполнением фортепианных концертов в вашем исполнении. На нескольких мы даже присутствовали всей семьей». Гордон посмотрел на меня изучающе. «Сейчас вы бросили карьеру пианистки?» Взгляд чужого Альфа не был издевательским. Он не хотел меня унизить. Возможно, даже вел обычную, оговоренную протоколом, светскую беседу. Но меня это царапнуло. В груди стало больно. Я постаралась взять себя в руки, восстановить сбившееся дыхание. Но то ли музыка была слишком пронзительной, то ли я разучилась общаться с людьми за два года заточения. Никак не могла успокоиться. «Да, бросила карьеру». Стараясь сохранить бесстрастное лицо, ответила я тихо. «Почему? Вы же выиграли несколько крупных конкурсов. Почему не продолжили музицировать?» Гордон нахмурился. Простите, что не был внимателен к вашему профессиональному пути. Я же не пропустил что-то важное, что вас ранит. От этого вопроса стало еще больнее. Я терпеливая. Я умею ничего не чувствовать. Быть бесстрастной, когда кричат, унижают, оскорбляют или даже замахиваются и бьют. Но от участия в голосе Гордона поплыла. Склонила голову наткнулась взглядом на расходящиеся края разреза на и без того голого платья и едва не завыла от отчаяния. Это было ужасно унизительно и больно. Вспоминать, кем я когда-то была, становилось невыносимо. Видеть, кем стала, ещё тяжелее. Превозмогая страдания стерзанного сердца, подняла взгляд на альфу чёрных. Голову держала прямо – Отвечала, как на экзамене в консерватории, стоя на сцене. «Нет, всё в порядке. Просто я вышла замуж и пересмотрела жизненные приоритеты. Быть женой Альфы — ответственное занятие. Можно сказать, что это такая же работа, как пианистка или учитель». «Последнее я сказала, потому что супруга Гордона преподавала в университете. Даже не помню, откуда мне это было известно». Но ведь вы не исполняете никакой общественной нагрузки. Упорствовал глава черных. Не встречаетесь с жителями, не проводите благотворительных мероприятий. Даже на наши дни рождения не приехали ни разу. Чем же вы занимаетесь, лирика? Мужем. Закипая, ответила я. Я занимаюсь мужем. Еще вопросы? Гордон посмотрел нечитаемым взглядом. Несколько долгих тактов он продолжал вести меня в танце. Когда мелодия близилась к завершению, ответил. «У меня нет к вам вопросов, лирика. Только проволока для вашего платья». Глава чёрных проводил меня на место. Поцеловал руку. Когда его ладонь уже почти отстранилась от моей, я почувствовала, что в ладони осталось что-то небольшое, но твёрдое. Пока остальные суетились, и занимая свои места, я скосила взгляд к ладони. На ней блеснуло серебристое сердечко. Такие в школе делали из скрепок. Я зацепила проволоку за внутренний край рукава. Спрятала. А подняв голову, увидела Лакстера. Он улыбался глазами.